Глава 26. Горная река. Кайлан, не переставая болтать о том, какая я медленная и неуклюжая, скакал впереди по узкой тропе, петляющей среди густого леса. Его пушистый хвост мелькал среди деревьев, словно маяк ведущий к цели. Мы шли уже третий час, и усталость начала давать о себе знать. Ноги ныли, спина болела, и идти становилось тяжелее с каждым шагом. Но мысль, что мы приближаемся к храму истины, придавала сил. «Ты уверен, что знаешь, куда идти?» – ворчала я, глядя на Кайла, на который снова исчез в зарослях кустарника. Его мордашка снова появилась, а выражение можно было интерпретировать как «Ты что, сомневаешься во мне?» «Ну, конечно, ты уверен в себе больше, чем кто-либо другой», – усмехнулась я, вспоминая его недавние заявления о том, что он все знает лучше всех. «Знаю», — заявил Кайлан и нетерпеливо позвал за собой. Идти становилось все труднее. Камни, покрытые мхом, делали каждый шаг опасным, заставляя нас тщательно выбирать маршрут. Склоны становились круче, а иногда казалось, что земля уходит из-под ног. «Кайлан, осторожнее!» — предупредила я, когда он вновь выскочил вперед, прыгая по камням, словно кролик. «Да все нормально!» Откликнулся он, слегка раздраженный моим беспокойством. «Мне нужно добраться до храма быстрее, чем тебе». Я закатила глаза, но продолжала идти следом. «Вообще-то мне тоже туда нужно», — хотела заявить ему, но благоразумно промолчала. «Не нужно ему знать, что я заняла тело его невесты». «Ну, хватит себя вести как ребенок!» — крикнул ему, когда тот скатился с небольшой горки. Кайлан меня проигнорировал. И как тебе вообще разрешили жениться? Телом ты созрел, а вот поведение у тебя, как у пятилетнего». «Ты что-то сказала?» Кайлан замер, оборачиваясь ко мне и приподняв уши. «Осторожней!» — устало напомнил ему. «И ты тоже!» — отозвался тот и поскакал дальше. В какой-то момент склон стал таким крутым, что пришлось ползти на четвереньках, хватаясь за корни и выступающие камни. Ладони покрылись царапинами, колени болели от постоянных падений, а Кайлан бесил еще сильнее. «Ну давай, давай, Каталина!» — подбадривал он меня, сидя на большом камне и наблюдая за моими усилиями. «О, ты почти справилась!» Появилось желание добраться до него, схватить и отшлепать. «У меня не четыре лапы и нет хвоста, чтобы так легко передвигаться, как ты!» — огрызнулась в ответ. «Ты вообще уверен, мы идем правильно?» «Тяжело дыша», — спросила я, останавливаясь на мгновение, чтобы перевести дыхание. «Почему нам нужно сюда, а не туда?» Я указала на протоптанную дорогу. «Не доверяешь мне?» «Можем идти по твоим навыкам ориентирования», — ухмыльнулся он, делая вид, что смотрит в другую сторону. «Очень смешно», — проворчала я, продолжая карабкаться вверх. «Я же не знаю, куда идти». Тогда стоит доверять своему проводнику, — заметил Кайлон. Он оказался возле меня, и лапкой стер грязь с моей щеки. Потерпи, мы почти у цели. Наконец мы достигли вершины очередного холма. Перед нами открылось зрелище, которое заставило нас остановиться. Прямо перед нами возвышались горы. Их вершины терялись в облаках. Между ними пролегал узкий проход, напоминающий трещину в каменной стене. «Вот оно!» – прошептала я, осматривая открывавшийся пейзаж. Мы начали спускаться, осторожно выбирая дорогу среди камней и корней. Каждый шаг требовал концентрации и внимания, ведь одно неверное движение могло стоить жизни. Время шло медленно, и казалось, что мы движемся вперед с черепашей скоростью. «Может быть, отдохнем?» – предложила я, чувствуя, что ноги начинают отказывать. «Нет времени отдыхать», – настаивал Кайлан. «Чем дольше мы будем стоять на месте, тем дальше окажется храм. Он имеет свойство менять свое местоположение. Сегодня он нам виден, но если остановимся, исчезнет». «А ты точно уверен, что это храм истины, а не какой-нибудь другой?» – спросила его, позволяя себе небольшую передышку. Кайлан посмотрел на меня, оценивая, достойна ли я ответа. «Его облик запечатлен в моем сознании», — признался тот. «И не спрашивай, почему так. все равно не отвечу». «Тебе кто-то показал его?» — мне вспомнился мужчина у дуба. Кайлан проигнорировал вопрос и полез в раскол. Проход между горами оказался еще сложнее, чем ожидалось. Узкая тропинка вела нас сквозь густые заросли колючих кустарников, которые царапали кожу и рвались на одежде. Иногда приходилось пробираться сквозь тесные расщелины, где едва хватало места, чтобы протиснуться. «Ну вот, теперь мы точно потеряемся!» Простонала я, когда очередной поворот привел нас к развилке. «Не волнуйся, я знаю, куда нужно идти», заверил меня Кайлон, взбираясь на ветку ближайшего дерева чтобы осмотреться». «Надеюсь, действительно знаешь», — мрачно отозвалась я, следуя за ним. Вскоре мы вышли на поляну, окруженную высокими соснами, и перед нами открылся захватывающий вид на горную реку. Она бурлила и пенилась, перекатывая камни и создавая шум, похожий на рев дикого зверя. Вокруг царила тишина, нарушаемая лишь звуками воды и пением редких птиц. «Вот она, наша следующая преграда», — сказала я, присаживаясь на камень и снимая ботинки, чтобы дать ногам чуть-чуть отдохнуть. Кайлан появился из-за дерева, посмотрел на реку и затем на меня. «А, это ерунда. Быстро переправимся». «Да, может быть, легко для тебя» ответила я, оглядываясь в поисках подходящего места для переправы. А вот мне придется искать брод. «Да не нужно искать! Прыгай прямо сюда!» воскликнул Кайлон, прыгнув на ближайший камень посреди реки. «Ты шутишь?» — возмутилась я. «Я утонуть могу!» «Тогда плыви за мной!» — предложил он, продолжая прыгать с камня на камень. «Так и скажи, что хочешь от меня избавиться!» проворчала я, понимая, что брода тут точно нет. Эх, ничего не оставалось, кроме как следовать за ним. С осторожностью я ступила на первый камень, балансируя на нем, как канатоходец. Вода хлестала вокруг, и каждый шаг был рискованным. «Ой-ой-ой, осторожней там!» — крикнул Кайлон, когда я едва удержалась на скользком камне. «Заткнись!» — рявкнула я, стараясь сохранить равновесие. «Лучше бы помог». Но вместо помощи Кайлон начал прыгать вокруг, весело смеясь над моими усилиями. Когда, наконец, достигла другого берега, я была мокрая и злая, но довольная тем, что осталась цела. «Спасибо за поддержку!» пробормотала я, стряхивая воду с одежды. «Всегда пожалуйста», ответил Кайлон, радостно подпрыгивая. И тут я заметила, что лес вокруг стал еще гуще, а воздух прохладнее. Мы подошли к подножию высоких гор, и впереди виднелся очередной узкий проход между скалами. «Вперед!» — сказал Кайлан, направляясь к проходу. «Храм ждет нас!»